Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Allah wabarakatuh Al-Mu'hamdu wa rahmatullahi wabarakatuh Jadi, kita lanjutkan Hari ini temanya Zakat, lanjutkan Alo, saya dengar, ya? Jadi, kita lanjutkan Tema yang terbuka Kita berjaya Yang tadi Kita sudah memasak Ketika itu, kita sudah mengambilkan И сегодня будем продолжать тему. Значит, сегодня начнем, иншаллах, с золота и серебра. Значит, у нас сегодня будет начало золото и серебро. И первый хадис по теме серебра. Посланник Аллаха, салли Аллаху, алейху салли сказал «Лей софии мадуна хамсин аваакин минальвора ки садака». Не нужно выплачивать закат серебра. Если она не будет достигать 5 ауаков. авак укия, одно укия, это получается 40 дирхамов, 5 укия, это будет 200 дирхамов, А по граммам, если перевести, это 595 грамм серебра. И посланник Аллаху, салли Аллаху, говорит, если у человека не будет э, достигнуто 500 95 595 грамм серебра, то он не должен с него платить закат, то он не должен с него платить закат. А если у него достигло 595 и выше, то в этом случае он платит платит закат. И вопроса э, захаба, то есть филбы, а это серебра нету разногласий, что нужен 595. Что касается золота. В этом вопросе разногласились ученые, сколько нужно, чтобы достигло, чтобы человек выплатил закат. Большинство мнений ученых, они сказали, чтобы это было 20 динаров. Это 4 мазгаба сказала, что нужно 20 динаров. 20 динаров перевести на наши граммы, то это будет 85 грамм золота. Это будет 85 грамм золота, и человек должен был платить с него закат. И это мнение большинства мнений ученых. Почему разногласились в этом вопросе? А то, что не пришло более крепкого, сильного, достоверного хадиса, так как пришло в серебре. В серебро пришло, без сомнения, достоверный хадис. А насчет золота пришло хадисы, но в них есть разногласия о достоверности этих хадисов. И первое из хадисов, это то, то, что от Аиши пришло, и также от Ибну Умара пришло, то, что Посланник Аллаха, саллиллаху али-васалям, брал с 20 динаров по динара. Это 2,5%. С 20 динара по динара. И, как мы сказали, 20 динаров это 85 грамм золота. Также ученые сказали, вот подобный хадис, он слабый, но подобных их немало, И поэтому ученые говорят, степень слабых хадисов или степень каких-то хороших хадисов, она поднимает. Поднимает на степень как минимум хорошей э, до хорошей степени. И поэтому ученые говорят, с этого мы можем брать и действовать. Второе мнение по вопросу Загаба, а это золото, ученые сказали, это 40 динаров. То есть два раза больше. 20 динаров, 40 динаров. Это уже получается 170 грамм, и это мнение придерживался Хасану аль Басри. И третье мнение тоже придерживались этого мнения, как Зогри и Тавос и Алпа и другие ученые придерживались. Они сказали, золото нужно приравнивать к серебру, то есть мы должны оценить, сколько серебро стоит, и потом сколько выйдет золота с этого. Мы будем как бы сравнивать то есть сравнивать с, с ценой серебра с ценой серебра и оттуда выплачиваешь закат и как мы сказать, более правильное мнение большинства ученых потому что хадисы в этом э, за эту тему пришло это была тема у нас золота и серебра в вкратце теперь зайдем э, тему а это как бы условия выплачивания заката человеку который торгует то есть тот человек который ведет торговлю у него есть какие-то условия мы на том уроке тоже упоминали и сегодня их повторе не шала. я думаю это нужно в действительности знать братья первое условие это чтобы было бульон не саду то есть граница та степень который минимум должен человек до нее дойти чтобы уплачивал закат первое это как мы сказали не саду второе Ученые говорят, чтобы год прошел, чтобы это имущество, которое определенно набирается, оно должно год пройти. И третье, чтобы не было у него долгов. И четвертое, свои нужды туда не входят. И сейчас будем более подробнее разбирать. Значит, первое, мы сказали, чтобы степень дошла. Мы сказали, золото, чтобы было 85 грамм, серебро было 595 грамм. И эта степень обязательно должна быть. И здесь вопрос, то есть от, в этой теме или в этом разделе разбирают ученые. Если будет компания или, скажем, несколько людей скинулись и собрали, то есть у них золото или у них серебро, не маленький бизнес, и один человек мощнее силь воит, ему другой начинает помогать, и несколько человек взяли, скинулись. Если мы возьмем, внимательно посмотрим, 85 грамм. Например, маленький только начинающий бизнес у людей. И у них 85 грамм прямо. И если каждого вытащить, там будет, может, по 20 грамм каждого атома. Приблизительно, да, вот раскинем. И теперь, что здесь им как нужно выплачивать закат? Нужно ли им выплачивать закат как одна группа? Или здесь они отдельностью каждый отходит? И говорит, это моё имущество 20 грамм, я не буду платить. А это моё имущество 20 с чем-то грамм, я тоже не буду платить. Понятно, да, братья? То здесь учёные в этом вопросе сильно разногласились, очень сильно. Аллаху а'алям, действительно. Если мы посмотрим на мудрость, как мы вначале упоминали, закат, суть заката, это чтобы человек, когда выплатил закат, чтобы он бедный не стал. Суть заката, это когда человек, у него есть имущество, может выплатить закат и дальше что, жить. И представьте если вот мы возьмем сейчас вот их там четверо и у каждого там по 20 грамм его выплатить закат ему очень сложно станет поэтому если на мудрость посмотреть действительности там не нужно в этом случае выплачивать закат и это мнение придерживаются малекиты и ханафиты то что в этом случае не нужно платить закат следующий вопрос а это чтобы прошел год чтобы прошел год То есть, смотрите, у нас 85, скажем, грамм золота. Обязательно, чтобы вот с 1 января у меня было 85 грамм золота и до 1 января следующего года, чтобы у меня было 85 грамм золота и в течение года, чтобы нельзя, чтобы было 80 грамм, а потом в каком-то месяце 90 грамм, а в каком-то месяце 60 грамм, а в каком-то месяце будет 120 грамм или нужно вот, чтобы не понижалось за эту рамку 85 грамм. Понятно, да, суть картинки? Значит, здесь ученые в этом вопросе разногласились. Здесь я думаю, вот именно вот этот раздел чуть э, отменить, как бы сейчас не упомянуть, там к месту лучше будет упомянуть. Я думаю, лучше так сделаем. То есть там вместе с другой темой тоже смести меньшего, я думаю, лучше так будет. Значит, что касается течение года, мы сейчас оставляем, это было второе условие. Третье у нас условие идет, чтобы долг у нас не был, чтобы у нас долго не был. Мы упоминали, мы помним, что человек не платит закат, когда у него долг есть. Если кто забыл, да, напоминаем. Теперь, здесь вопрос, долги бывают разные, долги бывают разные, э По отношению раба Аллаха, то есть брат брату, и долги перед Всевышним. Человек дал клятву и не выполнил эту клятву, и у него долг перед Всевышним кафару сделать. Одного раба отпустить, а его сегодня нету. Или 10 мискинок накормить, а их есть. Или 10 мискинов одеть, и они тоже есть. Значит, человек действительно, чтобы накормить и одеть, это немало денег тоже, ну раз уходит. Даже больше, наверное, чем этот сама два с половиной процента из заката ему разбудит поэтому ученые в этом вопросе а, разногласились и что касается шафитов, они сказали это то есть стоит как барьер это нельзя если человека закат то есть а, у человека есть долг перед всевышним аллахом то он не должен платить и действительно опять же как на мудрость посмотрим она как бы идет как препятствие и если человек действительно действительности должен долг, будь этот рабам Аллаха или Всевышнему Аллаху, в этом случае он не выплачивает закат. То есть, опять же, так имея в виду закат, если у него будет доходить степень заката, и потом этот кофар, мы упомянули, долг перед Всевышним Аллахом уменьшает степень заката, то он не платит. Но если же у него слишком там большая сумма, то в этом случае по-любому он выплачивает ту сумму, которую он должен. И четвертое условие, как мы сказали, а это, чтобы не входило... То есть, не учитывается тама нужды человека. Не учитывается тама нужды человека. Как понять? Вот человек работает, живет. И теперь ему закат платить. Давай, пример, войдем ближе к теме. 1 января человек платит закат. И у него есть сумма. У него есть имущество, которое он должен платить. И... Он должен оплатить за квартиру. За целый год ему хозяин говорит: "Оплати мне за целый год". Например, там сока будет, например, за целый год. Например, возьмём 50.000, да, скажем. Если он оплатит сейчас тысяч у него не будет та сумма, которую обязует его платить за кат. У него не будет та сумма, которую обязует его платить за кад. Или 1 января он должен платить за кат. А здесь У него случилось происшествие, у него случилось еще что-то. Или он 1 декабря за месяц или за два месяца, например, да, или когда бы не было бы, до того, как он обязан оплатить, ему нужна машина, машину хочет купить человек, это нужда его. Или, скажем, любые надобности по дому, или еще что-то. Он должен терпеть, подождать, пока он лопатит закат, потом ее купить. Или вообще ему нельзя покупать. То ученые говорят, нужды человека, она как бы не должно преграждать человеку. Он до, он пускай покупает, нету проблем. И если даже хоть понизится, то он не выплачивает закат. Значит, нужды человека, человек тратится на них. Поэтому он не должен как бы усложнять. Иначе значит, здесь, как мы повторим, давайте, Первое у нас было, чтобы не САП. Не САП, то есть, до да, степени какая-то, как 85 грамм. Второе, чтобы целый год прошел. Третье, чтобы долго не было. И четвертое, чтобы нужд нужды туда не входят, нужды человека. Опять же, нужды, братья, еще тоже бывает такое, знаете, широкое понимание. Ну, мы еще, как бы, еще затронем эту тему. Следующая у нас тема. Следующий вопрос. Заходим другой вопросик. А это золотые украшения женщин. Золотые украшения женщин. Женщинам разрешается одевать золото. Этим самым они украшаются. Что касается вопрос мужчина, если одел золотые часы или еще что золотое, мы знаем это харам. Но если же у него все-таки набралось столько золота и он ощущает, что он делает греховное, но он хочет быть э большим этим сам, если он думает, что он таким становится большим среди кого-то, но не перед Всевышним Аллахом. В этом случае единогласно между учёными говорят, между собой учёные говорят, что он должен платить закат, хоть даже она запрещаемо одевать, как одевать, да, её. А что касается женщин, мы знаем, им разрешается. Но вопрос: та женщина, которая носит золото, должна ли она выплачивать закат за это золото, хоть даже ей разрешено? золото и серебро. Ученые разногласились в этом вопросе и первое мнение мнения большинства ученых первое мнение большинства ученых, а это маликиты, шафииты и хамбалиты, они сказали человек эта женщина не должна платить закат. И это более правильное мнение, потому что пришло в хадисе то, что посланник Аллаха саляму алайкум сказал: "Лейсафиль пульии зака нету". Э во жерельях золотых изделий заката. Также пришло это высказывание от Хасана, то, что он сказал, «Я не знаю ни от кого из халифов, чтобы они приказывали выплачивать закат. Я не знаю, ни, од... ни от, не от... слышал ни от одного халифа, который приказал бы выплачивать нам закат за э, драгоценности». Значит, это мнение большинства ученых. Также ученые говорят, те же большинство ученых сказало, действительно, это как одежда, как нужда, к одежда, как нужда. Человек нуждается одеваться, а женщина больше в этом нуждается, а женщина до больше. И с этой стороны, то есть с мудрости не нужно. Это в обратном вопрос, опять же, чтобы пока не уйдем, это вопрос только золота, серебра. Это не входит драгоценные камни, бриллиант или еще что-то. Это ну только золото, серебро, бриллиант. Это почти что единогласное мнение то, что не платится за кот. Там есть высказывания за бриллианты тоже платится. Как Мазаб Зейди они сказали, что плодится, и другие ученые есть, которые сказали плодится. Но это слабое мнение. А второе мнение по этому вопросу – это ханафиты, также ученые, как Аузаи, и Зугри, и Саури. Они сказали то, что человек должен платить закат, основываясь на некоторых хадисы, и которые они в действительности слабые. Слабые хадисы то, что Посланник Аллаха Саллаллаху Аляхи Валидинам сказал это Аиши или Умму Саляма, им сказал, надо выплачивать закат или иначе это будет как огнем для вас, то есть будет наказание, если вы не выплатите закат. Подобное пришло в высказываниях, то есть хадисы в этом хадисах, в этих хадисах как мы сказали есть недостоверность, слабость в этих хадисах, ученые упомянули. Теперь теперь, чи братья, здесь важный аспект, нужно подчеркнуть, нужно сказать, есть ученые из современных тоже, которые говорят Если слишком много золота у нее, что степень и срафа доходит, то в этом случае выплачивает закат. И это высказывание основано на какие-то слабые тоже, опять же, слабые предания от салифов, от сахабов прошло такие предания. Также это мнение некоторых ученых шафиитов и хамбалитов. То, что если женщина слишком много у нее золота, что уже лежит у нее долгое время, она уже не одевает, уже забывает, настолько их много, то в этом случае выплачивает. Это первый момент. Второй момент, конечно, лично, да, как ибн Кудама, рахимахуллах сказал, действительно, это слабое мнение. Если слишком много золота, выплачивать закат, что такое много золота, нет границы такого, и шариат не поставил этой границы, не нужно нам так глубоко заходить. Шариат нам разрешил все, мы, мы должны оставить. Но в тот же момент не должен забывать. Первое, как мы сказали вначале, есть мнение, что на в основе должна платить закат. Второе, есть мнение, если бы там есть и И третье, есть мнение, которое не нужно платить. И поэтому человек вот эти все аспекты и максимально должен выходить из разногласия. Если же есть у человека возможность, пускай он выплатит закат, потому что закат, если у него есть эта возможность, хорошо выплатить, потому что закат нуждаются люди в них, нуждаются люди в этом закате. Понимаюсь, нет у человека. Но если у человека и сраб на столько он купил, у него, наверное, 100% будет возможность выплатить закат. Поэтому хочу, как бы сказать, побудить, и шарят побуждает всегда, чтобы этот человек постарался выплатить закат. Постарался выплатить закат. Лава, лава. Так, дальше идем. А теперь вопрос более интересный, наверное, уже как-то ближе к теме подходим, а это наши торговые дела человек работает ему как платить закат как бы новая тема И а это тиджара торговля что такое торговля или как ее определяют, ученые говорят ну, разногласия конечно про, про определениях и более такое одно из определений, которое все, все в себя вхватывает а это и я маю адду лилбай ващера би козди рибх Это все то, что считают, или все то, что приготовлено для торговли и продажи. То есть человек взял какую-то вещь, торгует и продает. И с намерением, чтобы он в этом имел прибыль. С намерением, чтобы был была прибыль. То есть у человека должно быть намерение. И теперь вопросов тиджары торговли. Нужно ли человеку выплачивать за кат, тот, который работает и получает зарплату, работает, получает какую-то копейку. Нужно ли этому человеку выплачивать закат? Большинство большинство ученых сказало, и из них четыре мазоба, то, что этот человек должен выплачивать закат. Этот человек должен выплачивать закат. Основываясь на довод, первый довод, где Всевышний Аллах говорит, «Я айюга ладина аману, амфику мину погибать ма ка сабату». О те, которые веровали, тратьте из хорошего то, что вы приобрели. И вот это хорошее, как пришло от муджахида то, что он сказал, это тиджара, это торговля. И так же, как Имам Джассас, ученый из ханафитов сказал, пришло от многих салифов в тафсире этого слова, что это торговля. И Всевышний Аллах говорит, те, которые веровали, трати свои имущество из торговли то что вы приобретаете также пришло в другом хадисе в одном из хадисе то что посаник аллаха саллюм ассаляму то есть сам ратабнуджундуб сказал посаник аллаха саллюм лаагварисмен приказал нам давать садака из того имущества которое мы торгуем все то что мы торгуем с него мы должны выплачивать садака и также пришло в другом хадисе то что посаник аллаха саллюм лаагварисмен сказал В верблюде садака Также в скоте садака тоже И также в баззи То есть в вещах тоже садака И вещи ученые говорят Это как торговые дела И этот хадис тоже указывает на То что садака надо давать И также Ибн Музир сказал Иджма у ляма единогласно между учеными То что садака нужно давать Однако конечно Иджма сказать Ибн Хазм Ибн Хазм Хазму Рахмахулла Захири сказал то, что нету в торговых делах садакы. Также этого мнения придерживался из современных ученых Шаукани и также Судирк Хасан Хан. Эти ученые придерживались того, что нету, не надо, не обязательно, то есть не должен человек платить садака. Кто-то из них сказал, желательно платить за садака, но не обязательно. И их доводом. Конечно, одно из сильных самых доводов является то, что они так сказали. В основе имущества мусульмана она запретна, пока не придет достоверный довод, который указывает на обязанность выплачивать закат. А все доводы, которые они есть, они говорят, это не указывает на обязанность. Она всего лишь указывает на побуждение, на достоинство этого дела, но не указывает на обязанность. Они так как бы сделали комментарии к этому всему. Однако ученые, которые сказали, обязали, они сравнили на другое, как на золото, на другое имущество, которое единогласно о том, что нужно платить. Также они посмотрели на мудрость шариата, на общую суть шариата, который нас побуждает выплачивать закат, и сказали, нужно выплачивать закат человеку с, с, с торговли. Теперь, опять же, перед тем, как начнем говорить, захватим тему э, торговую. Мы напомним, э, сделаем опять повторение Первое условие у нас было, чтобы в течение года у него весь год был потом не слаб, чтобы был потом, чтобы не было долго и чтобы нужды, то есть нужды сюда не, не входили. Теперь, что мы сказали, упомянули вопрос год, 1 января до 1 января следующего года. Весь год нужно, чтобы это было, или достаточно, чтобы в конце года было, или достаточно только, чтобы в начале года было. В этом вопросе между ученые разошлись разные мнения. Первое мнение ученых, а это мнение Маликиты и Шафииты, они сказали, конец года. То есть, человек начинает сегодня работать. И у него только немножко, 1 января у него какая-то маленькая копеечка. И он работает на ней. Зарабатывает, зарабатывает. И 1 января следующего года у него достигла степень несаба. У него достигла степени несаба та катим. Та степень, которая обязует его выплачивать закат. И здесь они сказали, в этом случае он выплачивает в закат. В этом случае он вытаскивает, выплачивает закат. Второе мнение ученых сказала, весь год нужно, чтобы у него не спадало от той степени, которую обязует его воплачивать закат. Например, 100 тысяч рублей. Например, 100 тысяч рублей минимальная степень. Например, и весь год с 1 января, если он начал, у него было 100 тысяч рублей. И идет месяц, два, три, четыре, не спадает за 100 тысяч. И 1 мая у него спало 90 тысяч все с него с 1 января не будет брать закат потому что у него спало уже это по второму мнению мы сейчас говорим это по второму мнению говорим потом 1 августа у него опять 100000 вот с 1 августа опять начинается счет это мнение хамбалитов и также других салифов как исхак и абу саур и ибн музер в третье мнение А это мнение начала года, 1 января, и конец года. Начало года и конец года. И нет, если в середине течение года у него спадет, нету проблем. Это уже мнение ханафитов. Это мнение ханафитов, они сказали, потому что в начале года легко, говорить понять эту сумму. Она у тебя есть, говорит. В середине года, если мы скажем, тоже нужно, то это очень сложно будет. Каждый день ему придется будет отчет давать. Отчет. Спало ли у него или нет? это очень сложно будет говорить, поэтому легко говорят начало года определить и конец года, потому что в начале года человек знает, и в конце года он отчет дает, а и каждый день отчет давать сложно, и поэтому они сказали а, таким методом подошли начало года и конец года. И здесь, братья, как бы мнение первое мнение, которые говорят малекиты шафейты, она в действительности очень сильное мнение и она как бы соответствует мудрости да вот ислама а то с той стороны то что выплачивать закат то что действительно человек достиг степени нисаба, почему ему не выплатить закат и из-за этого если человек достиг степени заката он должен выплатить закат хоть даже в течение года у него спадала эта сумма не было в течение года полностью Uh, и как бы Достоверного хадиса Такого нету, чтобы было в течение года Или еще подобных условий Из-за этого мы должны брать И то, то, что более Как бы есть нужда, нужда бы, там, Тем более мискины бедные Нуждаются и как бы шарят Этого побуждает с этой стороны uh, Взять мнение Мнение маликитов И мнение шафиитов Это ауля лучше Лава алим Здесь я э, как бы здесь тоже ученые тем мы сейчас затрягивают. Ладно, мы оставим это, пойдем дальше. Теперь чит человек хочет э, должен понять. Мы сейчас поняли золото, серебро мы поняли, братья. А вот чик работает, сколько ему нужно, какая степень минимальная, которую обязует после этого выплачивать закат, какая степень должна быть. Ученые говорят. Мы знаем, есть серебро, золото, 595 грамм или 85 грамм золота или 595 серебра. Теперь че? Человек торгует, у него ни золото, ни серебро, у него бумага, этот рубль. на Как какая сумма должна быть, чтобы он выплатил, определился, сколько у человека должно чтобы всё таки выплатил он закат? То есть 5000 человек имеет, он должен платить закат? 20 тысяч имеет, он должен платить закат? Или какая-то всякие сумма должна быть, чтобы он ориентировался на неё И ученые говорят, либо он ориентируется на золото, либо на серебро. То есть, как бы скажем, одни ученые говорят на золото ориентируется, одни ученые на серебро. То есть, он берет, смотрит, золото сколько весит? 85 грамм. Сока стоит 85 грамм? Например, 1000 рублей 1 грамм. Например. Это получается 85000, то есть в тот день он смотрит, сколько стоит золото и берет на золото, переходит и оценивает, то есть посмотрел золото 85000 и он должен, значит, такую копейку иметь, 85000 если он имеет, вот это уже не сабо, это уже минимум то, что шариат с него требует, чтобы выплатил закат, это уже минимум шарят, то, что шариат с него требует уже, и человек, когда выплачивает закат, он должен что сделать? когда человек, например, скажем, магазин у человека, вот у него магазин, он сейчас хочет понять, вот я хочу выплатить, человек говорит, закат. Ученые говорят в этом случае, он должен вся вот эта продукция, которая у него в магазине, будь это сладостей магазин, или будь это кондиционеров магазин, или еще чего-то, он должен ее стоимость посмотреть сколько она стоит потом он должен посмотреть ту прибыль которую от нее он получил ее тоже берет прибавляет ту прибыль тоже прибавляет то есть все имущество которое торговля идет и которую получил прибыль он прибавляет и оттуда потом он выплачивает закат и оттуда потом он выплачивает два с половиной процента этот человек выплачивает закат Теперь из вопросов, которые мы тоже вкратце упомянули. А этот человек, когда покупает какую-то вещь, как, например, землю, или, например, дом, или, например, квартиру, и не продает ее, ждет, пока поднимется цена, ждет, пока поднимется цена, а потом, чтобы продать подороже. И Ему нужно, он вот сидит 5 лет, ждет, пока поднимется цена хорошая и продаст за хорошую цену. Нужно ли ему вот эта вещь, он каждый год за эту квартиру, что чтобы он оплачивал закат? Или нужно, когда через 5 лет он оплатит, продал, вот как продал, тогда оплатит закат за один год, а не за 5 лет? Мы-то упоминали вопрос. Просто как бы что? Повторим. И здесь я, большинство ученых сказало, он должен за каждый год... Вот эта земля, которую он купил, чтобы в дальнейшем продать. Это не та земля, которую он купил, чтобы на ней что-то строить себе дом. Это что-то не входит, братья. Это вопрос, который человек покупает, чтобы продать или купить, что-то еще делать. Ну, торговое дело им не уйдет. Об этом мы говорим. И человек должен каждый год платить за пят. Это большинство у меня не ученых. Есть мнение, конечно, Маликитов, они сказали то, что он должен выплатить один раз в конце того, когда он уже продаст ее. Из-за этого в этом вопросе мы видим, есть э, разногласия. Теперь вопрос. Человек, у него магазин. Он прибавляет все то, что у него в магазине, смотрит, сколько у него там кондиционеров, или труб, или еще что-то, и потом цену да, выводит. Теперь вопрос. Он должен ли вот Взять, оценивать тоже, включать, вбирать в себя еще, например, то, что там, например, лежит. Например, вот магазин сладостей, у них очень много холодильников. Вот этот холодильник он должен учитывать или нет? Или, например, у него весы там, или, например, у него там пакеты, пакеты бесплатно дают, например, вот этот пакет он тоже должен учитывать. Или, например, еще что-то. То ученые сказали, в этом случае он это не учитывает он учитывает то, только что, что он продает. Значит, у него аппаратура какая-то, вот эту аппаратуру он только учитывает. Также из вопросов ученые упомянули. У человека машина <coughs> в аренду сдает. Человек машину в аренду сдаёт и копейку получает. Или человек какую-то аппаратуру купил и отдаёт в аренду, сам не работает, не хочет. А, он должен ли, когда выплачивать будет закат учитывать эту вещь, которую он сдает в аренду то есть эту машину и также потом прибыль, то что он еще получил или нужно только прибыль учитывать этот вопрос мы решаем о тоже пройдем но более правильное то что только прибыль учитывается, а машина это не учитывается, не входит в аренду то что прибыль он получил, с нее только он берет следующий вопрос а это у него магазин там у него сладости еще что-то когда он выплачивает закат он должен выплачивать закат основы или за учитывать ту сумму которую он купил Например, 1 января он купил 2011 года за такую-то цену. А когда он выплачивает закат, она уже два раза может дороже быть. Она уже может быть два раза дороже быть. Он выплачивает свою первую стоимость, то, что он в начале оплатил, или когда он в тот день будет выплачивать, в этот день он смотрит, сколько она стоит и выплачивает. То большинство ученых сказал, большинство ученых, Он выплачивает тот день, он оценивает ту сумму, которую она продается в тот день. Теперь, та сумма, которая в тот день оптовая, или в розницу, которая, ученые говорят, то, что оптом. То, что оптом она сдается, он продается оптом, он за ту же цену берет, также оценивает, как она продается оптом. Понятно, да, братья? И также из вопросов, наверное, это последний вопрос, не стала, будет, последний вопрос заката у нас, а это, ему нужно выплачивать закат с того, то, что у него есть, или нужно то, то, что у него есть, он берет, оценивает, сколько она стоит, и деньгой отдает, или он может и то, и то, то, что он хочет или то то что выгодно для мискину как мы понимаем четыре мнения и более правильные значит первое мнение первое мнение а это у нас идут ханафиты и одно из мнений шафиитов они сказали он может выбрать то что он захочет и сделать вот у него кондиционер он взял один кондиционер дал мискину представили у него там осадок он вытащил сладости дал Или он хочет, берет, оценивает, сколько эта вещь стоит и день деньгу дает. Второе мнение, он обязан выплатить то, то что у него вот именно есть. Не выбор, а он обязан то, что у него именно оно есть. А это одно из мнений имама Шафии. И третье мнение, он выплачивает обязательно деньгу. Это хамболиты и одно из мнений Шафиита. И четвертое мнение, и это более правильно, иншалла, потому что опять мы смотрим на мудрость ислама, на суть да вот э, то что побуждал нас изначально этот закат а это то то что более выгодней если мискин вот этот момент нуждался то то что у тебя продается в магазине то можно это дать а если мискин нуждается в деньгах то ты в деньгах даешь поэтому хамбалиты то что сказали и шейх ислам ибн таймир рахмахула сказал тоже это То, что более, то, что в себе несет больше масляха, пользы, то с этого, в этом случае, то он и дает. Я думаю, на этом, иншалам, мы остановимся.